Глава 3 Друзей погрузили в машину Мешки на головах были светонепроницаемые А шпионского удара Запомнить дорогу у Дэна не было Гросс молчал «Куда вы нас везете?» — спросил Дэн «Заткнись, мразь» — услышал в ответ И почувствовал, как что-то тяжелое силы силой пришлось по его затылку Дэн потерял сознание Следующее, что увидел Дэн Придя в себя — армейские ботинки Просматривающиеся в щель Из-под мешка на голове Прикинув несложное уравнение, состоящее из последнего так называемого разговора с гросом Дэн понял, что это дело рук Акрукс. Дэн сидел на стуле, руки все еще были скованы, голова раскалывалась от боли, а затылок отчетливо ощущал ствол, то ли пистолета, то ли автомата, но в любом случае ничего хорошего это не сулило. Мешок с головы сняли. Дэн увидел огромный ангар, сидящего рядом в том же положении Гросса, изрядно помятого. Тот повернул голову и произнес «Прости, я не хотел». Но эти слова ровным счетом сейчас ничего не значили. В памяти Дэна промелькнули сцены из фильмов, где героя приковывают к стулу, пытают, затем он мастерски выкручивается из ситуации, всех убивает, его целуют любимые, уход затемнения титры. «Жаль, я не суперагент», — подумал Дэн. В ангаре появился человек. «Добрый день, мистер Рам». «Ну вот, кино начинается. Классика. Надеюсь, не больно убьют». Раздалось в помятом сознании Дэна, который пристально разглядывал обратившегося к нему человека. Явно не рядовой пес. «Два метра ростом, абсолютно лысая голова. Казалось, даже брови не прорастают. Шрам над левым глазом. Фирменная одежды черного цвета, без дорогого покроя. Кожаные перчатки и плащ в пол. Все из той же черной кожи». Дико, прости, я лишаю тебя почетного звания Дарта Вейдера», — продолжало сознание Дэна. «Меня зовут Наус Крауза. Я глава корпорации «Акрукс». Сразу прошу прощения за столь необычный способ приглашения, но времени, увы, не было». «И уверяю вас, господа, ваши повреждения не входили в мои планы. Виновные будут наказаны». В этот же момент раздался выстрел. Человек, стоящий за спиной Дэна, упал замертво. «Надеюсь, серьезность моего подхода не вызывает сомнений, мистер Ран». «Подхода к чему?» – само вырвалось у Дэна. «К нашему общему делу. У меня нет с вами дел и не будет», – сказал Дэн. «Но к чему такая бравада? Будьте взрослее, перед вами такие перспективы». Вы прекрасно дополняете коллектив лучших ученых мира в нашей корпорации. Кравзу передают стопку листов бумаги. Вот и официально зарегистрированное согласие на ваш перевод к нам вместе с мистером Гроссом, любезно подписанный господином Дикосом. И можете не надеяться на него впредь. Его связи в правительстве больше не имеют никакого значения. Он весьма успешно собрался и отбыл на родину во Францию, где по условиям завещания будет погребен скоропостижно покинувший нас тесть господина Антуана. «Поэтому дело совсем за малым. Нужна только лишь ваша подпись, Деннис». «Надеюсь, вы понимаете формальность этой процедуры». Дэну сняли наручники, поднесли ручку и свежеиспеченный контракт. Размяв посиневшие запястье, Дэн взял ручку, занес ее над бумагой, на секунду оглянулся на Гросса. «Жалкий видок», — произнес Дэн и бросил ручку в Краузу. Тот даже не шелохнулся, лишь добавил, «Отлично, мистер Ран. Эмоции лишь в очередной раз доказывают, что вы все еще живы». «Говори, что хочешь, господин Насос, или как там тебя. Знаешь, ты даже можешь убить тут всех. Дело твое», — злился от безысходности Дэн. «Ну вот опять бравада. Убить всех не потребуется». Крауза приподнял руку, перчатка заскрипела, подал кому-то сигнал. В ангар ввели Диану и Таню. Их лица были заплаканы. Следы туши были размазаны по щекам Дианы, колени Тани были разбиты. Ужас от происходящего парализовал Дэна. Невозможность что-либо сделать сводила с ума. Он попытался вырваться, и его мгновенно остановили, выстрелив очередью прямо под ноги. «Вот видите», — продолжил Краузен, — «все же боитесь смерти и не желаете того же своим любимым». «Так что вот мое предложение. Вы продолжаете работать над проектом РЭД, но уже на базе нашей корпорации, а ваши близкие пока побудут с нами и совершенно не пострадают. Выбор за вами, мистер Ран». «Можете отпустить их», — спокойно произнес Дэн. «Проект РЭД завершен. Я дам вам все, что нужно. Ваши ученые разберутся». «А дальше я бесполезен». «Не торопитесь, Деннис, вы себя недооцениваете». «И тем более, благодаря мистеру гросу теперь мы знаем, что проект только начат». «Нам нужны все данные с вашего... Как вы его там? Пришельца?» «Гнида!» — закричал Дэн во весь голос гросу Дэн принял решение не спорить и не форсировать события. «Ручку я подпишу». «Вот и славно, мистер Ран», — сказал Краузе. «Дайте хоть подойти к дочери». Краузе кивнул своим псам. Дэн упустили к Тане и Диане. «Папочка!» Слезы Тани текли ручьем. «Дэн!» Дрожащими губами сказала Диана. «Как вы? Целы? Все будет хорошо, обещаю. Увидите, Наслаждаясь моментом, вставил Крауза. «Не беспокойтесь. Мисс Диана присмотрит за вашей дочерью. Теперь она будет в роли няньки. А то, честно говоря, репортер из нее никудышный». Дэн удивленно посмотрел на Крауза, пытаясь вникнуть, к чему это было сказано. «Да, мистер Ран. «Мисс Диана была представлена к вам как наблюдатель. Неужели вы думали, что такая шикарная девушка будет обычным репортером, да еще и с вами? Поистине отличный спектакль!» Дэн в отчаянии упал на колени. «Вероятно, я слышу, как падают осколки вашего сердца. Печально. Не правда ли, мистер Гросс?» Прикованный к стулу Альфред поднял голову, посмотрел на Крауза. Вы, вероятно, не сказали мистер Уран, о том, как слили всю информацию по Реду. И спровоцировали пожар здания университета в обмен на полное погашение всех ваших долгов. А – Вскочил -а -а! с криком Дэн, набросился на Крауза, повалил его на землю. Дэн, не делая этого, донеслось со стороны Гросса, но Дэн уже ничего не слышал. Несколько раз он зарядил кулаком в эту лысую морду. Крауз засмеялся. Дэн бросился к выходу, куда только что вывели Таню. Раздалась автоматная очередь. Крауза выкрикнул Живым! Дэн схватил облома какой-то трубы, валявшейся рядом. Ему удалось добежать до машины, в которой уже сидели Таня и Диана. Но второй он не обращал никакого внимания. С силой, что только была, ударил трубой одного из конвоиров по голове. Тот упал на землю. Дэн выхватил автомат, наставил на другого. Тот явно не собирался сдаваться. Дэн нажал на курок. Груда мышц упала на землю. Крикнул Диане «Вон из машины!». Та продолжала сидеть, не понимая его реакции. Дэн одним движением вышвырнул ее на землю. Сел за руль и нажал на газ Приказал Тане лечь Джип стремительно рванул с места В зеркале заднего вида маячило сбегающий своры Краузы Звуки автоматных очередей не стихали Похоже передумали живым брать Подумал Дэн Лишь сильнее давя на газ По машине несколько раз попали На осыпавшемся боковом зеркале пулевое отверстие Ничего, прорвемся, сказал Дэн Герои не только в фильмах бывают Адреналин отпускал Левая рука перестала слушаться Дэн понял, что ранен Кровь просачивалась через ту самую рубашку с запонками. Он обернулся. Мозг не сразу воспринял картинку, но Таня лежала на заднем сиденье в крови, лицом вниз. Пуля вошла в спину. Дэн остановился, бросился к дочери. «Таня, доченька, Танюша, слышишь меня?» Примасса ужаса не сходила с грязного, потного, окровавленного лица Дэна. Его глаза на мгновение приоткрылись. Таня смотрела на него. В следующую секунду тело девочки обмякло, дыхание прекратилось. Он держал ее на руках. Сил кричать не было, смог лишь тихо произнести. «Девочки, простите». Дэн терял сознание. Вместе с Таней он опускался на землю. Через пелену крови и слез видел, как его окружают псы Краузы: «Вы совсем не герой, мистер Ран. Вы дурак». Дэн так и не понял, то ли это был крауза, то ли сознание издевалось над ним.